64. Коул работал допоздна. Беспорядок после драки убрали. Он качал головой и просеивал оставшиеся на столе бумаги, составляя опись того, что осталось, и вычисляя на этой основе, что похищено. Он проигнорировал стук, но дверь открылась. Заглянул человек. «Тук-тук», — сказал он. «Профессор Коул, кто вы?» Человек закрыл за собой дверь. «Меня зовут Варди, профессор». «Профессор Варди, кстати говоря. Он улыбнулся не очень удачно. Я работаю с полицией». Коул потёр глаза. «Слушайте, мистер, профессор, доктор, неважно, Варди, я уже...» Он посмотрел сквозь пальцы и замолк. «Полиция? Ко мне два раза приходили из полиции, я уже всё рассказал. Это был дурацкий розыгрыш, он уже кончился. С какой такой полицией вы работаете?» «Вы спрашиваете, вхожу ли я в традиционный отдел преступности и пришел для галочки, или же я в как там нас называют мои коллеги, особом отряде, и хочу узнать о ваших менее традиционных интересах. Они поверили, обычные, что это просто розыгрыш, когда два человека, староватые для студентов, вламываются и избивают вас?» «Они поверили тому, что я рассказал», — ответил Коул. «Не сомневаюсь». У них хватает причин не вмешиваться, при том, что происходит вокруг. Небо, город. Но вы сами все чувствуете. Коул пожал плечами. «Невелика разница». «Как странно вы говорите». «Слушайте», — начал Коул. «Профессор Коул, потерпите. Я знаю, что вы были в команде Гризамента». «Если я выполнял для него кое-какую работу, — Это еще не... Я вас умоляю. Каждый фишечник Лондона выполнял для него кое-какую работу. Но именно вы стояли за теми зрелищными проводами. Похоронами, великим пожаром, кремацией. Коул следил за Варди. Вы должны понимать, что говорите не с идиотом. И все равно слухи уже расходятся. Слышали о потасовке вчера ночью? Все говорят, что там был Гризамент. Не только я знаю, что он не умирал. Я клянусь, сказал Коул. Я не поддерживаю с ним связь. Я не знаю, чем он занимается, и что бы он ни задумал, я не имею к этому никакого отношения. Профессор Коул, вы, вероятно, один из немногих людей, кто знает, что в последнее время многое сгорает и исчезает, и даже имеете возможность объяснить, почему именно. Это за пределами моего понимания. Принцип тот же, что и в некоторых моих пробах, но мне подобное не по плечу. О, это мне известно. Известно? Такая у меня работа, вполне себе представлять, что вы можете, а что нет. Так что я знаю, что вы не могли ничего выжечь из времени. Но знаю я и то, что вы имеете к этому некое отношение. Вы доставляли сведения и заряды, верно? «Согласно требованиям». «Я...» «И нет, я не думаю, что вы состоите в заговоре с Гризаментом». «И я знаю, почему вы это делаете. Семья». «Профессор, я знаю, что ваша дочь исчезла». Коул спал с лица. «Страдание, облегчение, страдание». «О боже!» «Я знаю, что вашей жены больше нет с нами», — сказал Варди. «Судя по тому, что я узнал, она учится в школе англиканской церкви, верно? Ваша дочь, вероятно, больше пошла в вас, чем в мать. Но она полукровка и обладает некоторыми способностями. В совокупности с тем, чем помогали похитителям вы и в нужных руках...» «Вы думаете, ее используют? Думаете, ее заставляют это делать?» «Возможно. Но если так... Что ж...» Мы тоже умеем использовать. Мы можем использовать вас, чтобы узнать, кто этим занимается. Я прошу вас работать со мной. Верить мне. Он сейчас, небось, как сыр в масле катается. Гризамент-то, думал Билли. Его худший враг нейтрализован, в плену. Без своего свингали, солдаты вроде кулачных бойцов Тату, пытаясь понять, что делать, деморализовано, довериться шаткой сети сообщников, И не всегда надежных лейтенантов. Среди них самыми важными были Саби и Гос, и на их счет можно записать многое, в том числе недавнее возвращение оттуда, где они пропадали. Но только не лидерские навыки. Гос и Саби зачем-то уходили, сказал Пол Дейну Билли и доверенным Лондонмандам. Они что-то искали. Больше я не знаю. Бэрон и его команда наверняка сейчас пользуются высоким спросом, думал Билли, пока местные силы мучаются со вспышками насилия, кошмарящими их обычный порядок вещей. В эти последние дни сообщают не о зарезанных дилерах запрещенных наркотиков и разбитых витринах, а о новых личностях, погибших странной смертью, с кровью, которая течет не как обычная кровь, о терроризированных пушерах пыли со тату... Пропал, мертвый грызамент вернулся, баланс сил в заднице, обора Лондона стали пелопонесом. Под завершение мира разразилась великая многосторонняя война. «Мне нужно!» – начал Билли. «Но что? Что ему нужно?» – они с Дэйном переглянулись. Фрилансеры свирепствовали, распоясавшиеся бандиты с неумелыми фишками, разумы, рожденные в резервуарах, сбежавшие от экспериментов, правые руки во всевозможных мелких группировках, решившие, что момент настал, их время пришло. Город был полон наемников, притворяющих откладывающиеся вендеты, а забастовка провалилась, и фамильяры возвращались к работе, один за сломленным другим, на ужасных, карательных условиях. «Ничего», – думали некоторые, – «те, кто в самых кабальных условиях, всего несколько дней» и от нас всех ничего не останется.